592. Матерь огня йоги. Плотность впечатлений, идущих от окружающей среды, можно разрядить, если отвратиться сознанием от того, чем она его наполняет. От окружающего можно уйти, мысль направив в мир мысли учителя света. А для этого придется отойти от жизни мертвых. Решения в ней не найти. Слишком уж примитивно она. И астрал верховодит, и волей владеет людей. Пусто было вокруг, когда приходило на землю. Пусто сейчас и тяжко духу на обветренной тьмой земле.